К которому иногда трудно было бы не присоединиться, и нашим влюбленным Подруга Леона не была чересчур чопорной, но есть вещи, которые неприятно слышать даже наедине с любимым человеком. Положение делалось все более затруднительным. И когда настало время подавать господам офицерам десерт, Леон счёл нужным спуститься на кухню и попросить хозяина передать обедающим, что в соседней комнате находится больная женщина, которая надеется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 Мария Жанна говорит, что у нее обручальное кольцо на пальце. Очень может быть, что эта новобрачная совершает свадебную поездку, как это часто случается. «Новобрачная?» — закричала сразу сорок голосов. «Пусть она придет чокнуться с нами. Мы выпьем за ее здоровье и поучим молодого его супружеским обязанностям». При этих словах страшно зазвенели шпоры, и наши влюбленные в ужасе подумали, что сейчас их комнату возьмут приступом. Но вдруг раздался голос —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 растворили окно, выходившее в маленький садик, и наслаждались свежим воздухом, напоенным запахом клематисов. Но недолго им пришлось посидеть у окна. Какой-то человек ходил по саду взад и вперед, опустив голову, скрестив руки с сигарой во рту. Леону показалось, что это племянник англичанина, любителя портвейна.